Глава 20. Из всех истин, в которых не сомневаются те, чему внутреннему глазу ты дал это видеть, и кто непоколебимо верит, что Моисей, слуга твой, говорил в духе истины, из всех этих истин один выбирает себе слова начале: Бог создал небо и землю» и толкует их так, словом своим извечным, как Он Сам, Бог создал мир умопостигаемый и мир чувственный, то есть духовный телесный. Другой говоря, в начале Бог создал небо и землю, понимает это иначе. Словом своим извечным, как и он сам, Бог создал всю громаду этого телесного мира со всем, что мы на нем видим и знаем. Третий говоря, в начале Бог создал небо и землю, понимает это еще иначе. Словом своим извечным, как и он сам, Бог создал бесформенную материю для мира духовного и телесного. Четвертый, говоря в начале, Бог создал небо и землю, понимает еще иначе. Словом своим извечным, как и он сам, Бог создал бесформенную материю для мира телесного, где еще в смешении находились и небо и земля, которые теперь, как мы видим, получили в громаде этого мира свое место и свою форму. Пятый, говоря, в начале, Бог создал небо и землю, понимает это так. В самом начале своего дела Бог создал бесформенную материю, содержавшую небо и землю в смешении. Получив форму, они выдвинулись из нее и появились со всем, что на них».